Глава 3. У себя в лаборатории я вошёл в сеть и в ту же секунду на другом конце Москвы оказался в моём отделе, который отделом называю, как мне кажется, только я, а все остальные центром стратегических рисков, хотя полное название ещё более длинное. Мы создавались не для рисков, а для их предотвращения. Некоторое время с теплом в душе наблюдал, как кто работает. Ну какие же молодцы. хотя с точки зрения обывателя, кто малость, а кто и не малость прибацанные. Как и я, кстати. Я переключил экран на себя. Все сразу подняли головы. Донкос реагировал первым. Шеф, вы как явление христа народу всё реже и реже. Буду чаще, пообещал я. Скоро. А в реале тоже скоро, пообещал я. Мы же дикари пока что, верно? Так что подъеду на днях. Хотя вообще-то я и сейчас с вами. Что ты с утра мусолишь ту статью? Что-то серьёзное? Данка сказал с завистью. Люди делом занимаются. Эта миниатюризация вот-вот обернётся взрывом. А что мы, чистим Авгиевы конюшни, ответил Ивар со своего места. Если не почистим, добавил Гаврош, это дерьмо, как элегантно говорит шеф, нас затопит. Шеф? Он огленулся на меня за поддержкой. Я ответил без охоты. Я сам демократ и сторонник мягких методов и строгой законономерности. Но мы прижаты к стене сроками, Данка заметил весело, но тревожно. Хай-тек не мчится, а уже летит. Вот-вот, подтвердил я. Потому выжигаем всё, не рассматривая, кто виноват меньше, кто больше. Иначе погибнем и мы, и весь мир. Напоминаю, разрабатывайте жёсткие решения, на гуманизм не оглядывайтесь. Оксана сказала с таким сочувствием, что меня буквально обдало волной тепла. Шеф, ну что вы всё оправдываетесь? Все понимают, другого выхода просто нет. Ивар добавил с кривой усмешкой. Но подтверждение не мешает. Надёжнее. Мы же привыкли отчитываться за каждый вздох, за любое шевеление. Это комиссии задолбали. Все комиссии на время чрезвычайного положения упразднены, заверил я. Во всяком случае, в нашем случае. Я за это дрался как лев, дикий лев. Военное положение? спросил Донкос Надежды. Типа того, согласился я. На период, пока не подавим угрозу человечеству. простых бандитов пусть ловит полиция и расследует убийство на почве семейных ссор. А мы типа международное с чрезвычайными полномочиями, напомнил я. Чрезвычайный комитет ЧК? Да, ответил я. То старая ЧК, которую создал Ленин, спасло молодую Россию, а эта международная призвана спасти мир. Донко сказал с намёком. И право имеем действовать так же решительно и быстро, даже ещё решительнее, спасти мир. Это даже больше, чем спасти Россию. Так, шеф. В его голосе, кроме лёгкой издёвки, я уловил и надежду, что да, могу изменить эту неправильность. Когда во главе государств стоят не умные, а сильные и напористые, всё изменится, пообещал я, очень скоро. Сподным мозгом чувствую ветер перемен. Либо изменится, либо погибнем. Всё. Скорей бы, шеф, эти перемены. Скоро, повторил я. Это витает, как ощущение страшной грозы, после которой наступит новый, безопасный мир. Улыбнувшись им во все тридцать два, из них четыре уже импланта, я переключил на защищенный канал, хотя у меня все защищенные, но этот подчеркнутый защищенный, чтобы видели и на той стороне. На экране появилось крупное костистое лицо мужчины с квадратной челюстью и упрятанными под мощными надбровными дуги глазами. Дуайт, сказал я, не разбудил. Америке пора перейти на московский часовой пояс. Наше страны сразу подружиться. Привет, Влад, ответил он. Конгресс будет за, но Сенат против, а простой народ в бешенстве потребует начать войну против России. Нет, русских боятся, пояснил он. Вы же все сумасшедшие. Но ну, можно напасть на какую-нибудь маленькую страну в Африке или в Варавии, чтобы потом беженцы заполонили Европу? А что, так ей и надо? Дуаит, сказал я в полголоса. Вопрос высшей секретности. Он быстро зиркнул по сторонам и сообщил совсем тихо. Я врубил заглушку. Дело в том, сказал я, что в Пакистане закончили сборку двух атомных самозакапывающихся мин. Уже готов корабль, на котором их отвезут к берегам Штатов. Он охнул: "Что? Планируют установить там?" сказал я. Он проговорил сдавленным голосом. Эти талибы совсем охренели. "Установят, сказал я, но ты понимаешь, зачем? Это не превентивные меры, как делала Россия". Я сочувственно всматривался в его суровое мужественное лицо. Дуайт Харднет, старший агент ЦРУ, великолепный оперативник, настолько великолепный, что забрали в управление, где звереет от тоски, ежедневно сталкиваясь с коридорными интригами и подковёрной борьбой. Хочешь сказать? Да, подтвердил я. Как только корабль отойдёт подальше, тут же взорвут, сволочь, сказал он злобно. Я как представлю эту гигантскую волну, что со всей дури соднёт в берег? Я отмахнулся. Фигня. Сколько одна-две мины натворят? Ну полмиллиона американцев притопят, пару приморских городов попортят. Да и то не до конца. Зато праздник для всей планеты. Пиндосы тонут, какое счастье. Он некоторое время смотрел бешенными глазами, отреагировав сперва на то, что это совсем фигня затопить каких-нибудь полмиллиона американцев. Чего их жалеть? Весь мир их не любит. И только потом сказал сдавленным голосом: "А что на самом деле?" Замастил серьёзнее. "Ответил я сочувствуем: Это же не просто подозрение на Россию, а прямое указание. А когда схлестнемся в драке, Пакистан реализует свои далеко идущие замыслы в своем регионе. Он скрепнул зубами. Ну да, в Пакистане сейчас у власти радикальная ветвь ислама. Подумать только, у таких фанатиков в руках ядерное оружие, даже атомные подлодки. И продолжают наращивать. Напомню, я. Он потряс головой, провел ладонью по глазам. Насколько это? Через два дня, сказал я. Корабль выйдет из Карача. Можете захватить по дороге, но есть смысл дождаться, пока поставят мины и взорвут, чтобы убедиться, прав я был или ошибся, он сказал с тяжёлым вздохом. "Ну, спасибо. Тебе лишь бы точнее доказать свою правоту", конечно, подтвердил я. "Я же представитель сравнительно точных наук. Мир всё опаснее", сказал он несчастным голосом. "Какой корабль уже знаешь?" "Нет", ответил я. "Там ещё не решили. Выбирают по заорядне, что уже совершал рейды в ваши воды". Примелькался, интереса не вызовет. Если узнаешь, не если, уточнил я. А как только. Я снова твой должник. Я ухмыльнулся. Люблю быть богатым и толстым. До встречи. Нам нужно скорее сближать наши страны, ответил он. До встречи, Влад.